Анна, Нью-Йорк, 2014. Я закрыла глаза, и вот я уже на палубе огромного корабля, плывущего неизвестно куда. Я открыла глаза, и меня ослепило солнце. И эта девочка с подстриженными волосами на борту корабля посреди океана. Я проснулась, но всё ещё не знала, кто я: Ханна или Анна. Мне казалось, что мы с ней один человек. На деревянном обеденном столе мама разложила чёрно-белые фотографии, добравшиеся до нас с острова в Карибском море, расположенного в нижней части карты. В прихожей, на белой стене рядом с деревянным книжным шкафом, теперь можно увидеть увеличенную фотографию девочки, поглядывающей из иллюминатора. Она не смотрит на берег, на воду или вдаль. Она как будто бы ждёт чего-то. Нельзя сказать, пришли ли они в порт. или всё ещё в море. Она с обречённым видом подпирает голову рукой. Волосы девочки разделены на косой пробор, а стрижка открывает круглое лицо и нежную шею. Кажется, у неё светлые волосы, но контрастность на фотографии такая высокая, что мне трудно выделить её глаза. Не то что сказать, действительно ли она похожа на меня? Профиль Анна. Профиль, сказала мама с улыбкой. Она тоже очарована фотографиями, особенно той, где была эта девочка. Я нашла журнал с рассыпающимися страницами и выцветшими, размытыми фотографиями, что бы достоверца, что на обложке изображена та же девочка. Я пролистала его, но так и не нашла упоминания о плавании через Атлантику. Никто не мог разгадать эту тайну. Мама немного знает немецкий, но она почти не смотрела на журнал. Её больше интересовали фотографии, которые мы проявили. Она начала их сортировать: семейные портреты, изображения интерьера, снимки на борту корабля. На одном конце стола она отложила фотографии одного и того же мальчика. Даже не верится, что письму с Кубы удалось поднять маму с постели. Теперь она была совершенно другой женщиной. Я всё ещё не знала, стал ли причиной сам конверт или ужас предыдущего дня, но я чувствовала, что она впервые обращала на меня внимание и принимала меня в расчёт. Я видела, как напряжённо она разглядывала фотографии семьи, бегущей на другой континент от надвигающейся войны. Это как смотреть фильм, снятый в Берлине в 20-х или 30-х годах, мире, который вот-вот исчезнет. От тех дней Анна почти совсем ничего не осталось, сказала мама, тщательно изучая фотографии. Она убрала волосы за уши, как раньше, и даже нанесла лёгкий макияж. Если повезёт, В эти выходные она разрешит мне её накрасить и поиграть с косметикой, как мы делали раньше, когда я ещё не ходила в школу, а она не лежала целыми днями в постели. Мне уже нужно было идти делать уроки, но я предпочла остаться с мамой за столом. Ещё несколько минут, а потом я пойду на кухню и сделаю чай. Выбитые витрины магазинов Звезда Давида, разлетевшиеся повсюду осколки. Граффити на стенах, грязные лужи, мужчина, отворачивающийся от фотоаппарата, печальный старик, нагруженный книгами, женщина с огромной детской коляской, другая дама в шляпе, перепрыгивающая через лужу, сверкающую, как зеркало, влюбленная пара в парке, мужчина в черной одежде и шляпах. Кажется, на них была форма. Все мужчины в головных уборах, переполненные трамваи и снова стекло. Фотографы явно привлекали осколки стекла на мостовых. Также мама принесла домой диск с фотографиями, чтобы я могла распечатать их так, как мне хотелось, обрезать или увеличить. Мне ещё много предстоит выяснить. Когда чай был готов, я подошла к маме поближе. Воспользовавшись моментом, я закрыла глаза, глубоко вздохнула и ощутила аромат её мыла. Мой взгляд остановился на фотографии у мамы в руках. на которой было изображено красивое здание с крышей, разрушившееся при пожаре. Я посмотрела на её короткие ногти с маникюром, пальцы без колец, даже без обручального кольца, и погладила их. Она откинула голову назад и прижалась ко мне. Мы снова были вместе. Какой же ужасной была ночь на 10 ноября 1938 года. Никто такого не ожидал. У мамы стоял ком в горле. Я слушала её рассказ об ужасных драматических событиях, но не чувствовала печали, только радость от того, что мама со мной. Я боялась, что из-за огорчения она снова может вернуться в постель. Лучше подождать с фотографиями, пока она полностью не поправится. Но она продолжала. Во всех магазинах были выбиты стёкла, возможно, одна из разорённых лавок принадлежала твоим прадедушке и прабабушке. Кто знает, в Кристальной ночью или ночью разбитых витрин были сожжены все синагоги. Только одна осталась Анна. Мущин забирали, разлучали семьи. Всех женщин заставляли называть себя сарами, а мужчин израилами. И мама поспешно добавила: "Я говорила отцу, что скорее бы умерла, если бы мне пришлось сменить имя. Некоторым удалось бежать. Других позже отправили в газовые камеры. Настоящий фильм ужасов. Я не могла представить нас двоих в том городе. Я не знаю, выжила бы мама. В то время Берлин для таких, как мы, был просто адом. Люди потеряли всё. Они бросали дома, оставляли всю привычную жизнь. Мало кто выжил. Люди прятались в подвалах, бежали из страны. Это был их единственный шанс. На них нападали на улице. их арестовывали, бросали в тюрьму, и больше никто никогда их не видел. Некоторые решали отправить детей одних от в другие страны, чтобы их вырастили в другой культуре, другой религии, в незнакомых им семьях. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Я увидела отца в Берлине, Гавани в Нью-Йорке. Я немка, а это моя семья, и их вынуждают называть себя сарами и израилами. Их дело уничтожено. Семья, которая сбежала и выжила. Вот откуда я происхожу. Мама считает, что самые печальные фотографии интерьерные снимки, но на них изображены хорошо одетые мужчины и женщины в просторных комнатах, напоминающих дворцовые залы. Женщина стоит напротив окна. Она высокая, элегантная, в платье, плотно облегающем талию, и широкополой надетой на бархатной шляпе. На мужчине костюм и галстук Он сидит рядом со старинным граммофоном, репродуктор которого выгнулся, как гигантский цветок. На другом фото эта же пара уже одета на выход. Мужчина облачён во фрак, а на женщине длинное шёлковое вечернее платье. Бог знает, были ли они разлучены или смогли умереть вместе, продолжала мама, и в её голосе слышались переживаемые ею сильные эмоции. На моих же любимых фотографиях был мальчик с большими чёрными глазами. На снимках он бегал, прыгал, залезал в окно и по фонарному столбу, или лежал на траве. Совершенно точно, один и тот же мальчик на всех фотографиях, и он всё время улыбался. Я поднялась и встала перед размытой фотографией. Мы действительно похожи. Девочка на корабле та же, что и на обложке журнала Союза немецких девушек. Думаю, на выходных я сделаю стрижку, как у неё. Это Ханна, тётушка, которая вырастила твоего папу, услышала я мамин голос у себя за спиной. Она обняла меня и поцеловала. Тебя назвали Анной, пья её честь. Я хотела выбраться из этой ловушки, но не могла. Я не знала, где я, и попыталась открыть глаза, но мои веки были плотно закрыты. Воздуха. Мне нужен воздух. Это очередной кошмарный сон или я не сплю? Руки тяжелели и тянули меня в пропасть. Я не чувствовала ног, они были холодными. Вся моя сила испарилась, и как раз когда из моих лёгких вышел воздух, я потеряла сознание и уплыла неизвестно куда. Я подняла голову, и мой нос появился на поверхности. Я выпрямилась, повернула голову налево, потом направо, пытаясь понять, где я, в то время как ветер хлестал мне в лицо. Лицо мокрое, кожа горела, голова такая горячая, что даже кружилась, а тело так холодное, что его почти парализовало. Я отчаянно дышала и глотнула воздух вместе с соленой водой. Мне казалось, что я сейчас утону. И я непроизвольно закашлялась, пока горло не начало соднить. Потом я открыла глаза. Я куда-то плыла, и я увидела свое отражение в воде. Я была той девочкой из корабля, Я не знаю, как я сюда попала, но теперь мне нужно подумать, как вернуться обратно, если это возможно. Мои зрачки расширились, а в глаза залилась солёная вода. Я начала двигать руками, чтобы удержаться на плаву, потом я стала помогать себе ногами. Я была жива и бодрствовала. Кажется, я могла попытаться плыть. Я протёрла глаза и увидела, что кожа на ладонях сморщилась. Кто знает, сколько времени я провела в холодной воде. Я была на пляже? Нет. Я плыла в тёмных водах океана. Мама! Зачем я кричу, если я одна? Мама! Не было никакого смысла тратить тот небольшой запас сил, который ещё оставался. Греби как можно энергичнее. Ты сильная. Плыви к берегу, полагаясь на помощь ветра, волн и течения. Свет ослепил меня. Мне пришлось снова закрыть глаза. Меня мучила жажда, но я не хотела пить соленую воду. У меня теперь еще более глубокие порезы, и в них попадала морская вода. Все мое тело горело. Я должна была плыть бесконечно, в противоположную от солнца сторону. Потом я увидела берег. Да, я могла различить очертания города. Там были деревья и белый песок. Нет, это не город, а остров. Я плыла короткими рывками против ветра, вон из солнца. Яркий свет слепил глаза. К берегу. Вот твоя цель. Ты сможешь. Конечно, я могла, но я засыпала. Нет, проснись и плыви дальше. Не надо останавливаться. Я позволила себя тащить, переваливая через препятствия. Папа ждёт меня. Это тот остров, до которого он добрался в день своего исчезновения. Он нашёл здесь пристанище. Может быть, он летел на самолёте, который потерпел крушение и упал в море, как и я. Он плыл и плыл, пока не добрался до берега. Вот почему меня выбросило в море. Потому что я знала, что ты там и наблюдаешь за мной. Папа, я пришла и буду твоей пятницей. Мысль, что я найду тебя, единственное, что меня всё ещё держит на плаву. Мы с тобой будем вместе, как два Робинзона на пустынном острове, и ты будешь защищать меня от канибалов, пиратов и ураганов. периоды засухи и наводнений и мы отправимся на сухую землю на континент мама будет ждать нас там потому что ты нужен ей так же сильно как и мне и вот я выбрался из воды моё тело лежит на горячем песке прилипающим горячей кожа на солнце мои мысли путаются и открываю глаза и вижу тебя это ты я знала что ты меня не бросишь что в один прекрасный день придёшь за мной Что мы встретимся где-то далеко на другом континенте, на острове, затерянном в океане, что я буду твоей девочкой, твоей единственной дочерью, за которой ты всегда будешь присматривать. "Анна!" закричал кто-то. Я быстро встала. "Это мама". Я вся мокра от пота, лежала в собственной постели в своей комнате. Это мой остров. Я поискала отца на прикроватной тумбочке, и вот он, рядом. с открыткой, с пароходом от его тетушки, смотрел на меня со своей полуулыбкой. Мама обняла меня, и я расплакалась. Я снова ее маленькая девочка, и я кинулась в ее объятия, чтобы она меня утешила и приласкала. Мама начала напевать. Я не могла поверить, это была колыбельная. Закрыв глаза, я слышала ее нежный голос, шепчущий мне на ухо. «Баю, баюшки, баю». Ваю-паюшки-баю. Я снова мамина малышка. Я зарылась в неё, притянула её к себе и снова слышала её голос. Да, мама обычно пела мне эту колыбельную в детстве, когда мне снились кошмары. Спои ещё, мама. Мы с ней всё ещё здесь. Ждём того дня, когда получим удивительные известия о том, что папа жив и находится на далёком острове, что его спасли и он возвращается к нам. Что мы будем делать на твой день рождения? Мама перестала петь, и я открыла глаза. Даже не припомню, чтобы на мой день рождения кто-нибудь приходил. Мы всегда были с мамой вдвоём. Ели шоколадный кекс с розовой свечкой. Большинство моих подружек из Филдстона жили за городом, поэтому обычно я видела их только в школе на уроках. На самом деле, меня не очень-то интересуют вечеринки. Мне хочется что-нибудь получше, к примеру, путешествия. Да, давай пересечем Мексиканский залив. Давай покорим Карибские воды, взглянем мельком на берег острова, залитый солнцем и заросший простыми и кокосовыми пальмами. Мы зайдем в порт, где нас будут встречать с цветами, шариками и музыкой. Люди будут танцевать на берегу и освободят нам проход, чтобы мы сошли на обетованную землю. Куба. Давай отправимся на Кубу. На лице мамы застыло напряжённое выражение. Она приоткрыла рот, и в её глазах загорелся огонёк. Я хотела сказать ей: "Мама, мы не одни". Но мне не хватило смелости. Мы могли бы встретиться с папиной семьёй и тётушкой, которая его вырастила, сказала я. Но сначала мама никак не отреагировала. Если повезёт, тётушка отца присмотрит за мной. Вдруг что-то случится с мамой. Возможно, я даже отыщу других дядей, тётушек или кузенов, которые смогут позаботиться обо мне, пока я не стану достаточно взрослый, чтобы принимать за себя решения без всякого социального работника, наровявшего отправить меня в незнакомую семью. Теперь же у меня есть цель узнать, кем был мой отец на самом деле. Почему бы нам не поехать на Кубу, настаивала я. Мама продолжала молчать, потом улыбнулась и обняла меня. Завтра Мы поговорим с твоей тётей Ханной.